Глава двадцать После встречи с призраком я никак не могла дождаться поездки в столицу. Нашей основной целью должны были стать визит в академию и покупка редких алхимических ингредиентов. Но я думала лишь о маленькой девочке, вынужденной выживать в трущобах. Как оказалось, Грег дожидался письма от ректора. Как только птицы принесли его, мы засобирались в путь. «Сколько времени займет дорога?» – поинтересовалась я, помогая графу прибираться в кабинете. «Не успеешь и глазом моргнуть», — воодушевленно ответил он и помахал у меня перед носом листочком, на котором ярко светилась синяя магическая печать. «Это разрешение на телепортацию». «Что будет, если переместиться без разрешения?» в столицу. Это обнаружат и предъявят обвинение в нарушении закона». У короля Корвуса повсюду глаза и уши. «А если куда-нибудь другое место, где никого нет?» — допытывалась я. «Нельзя телепортироваться куда угодно» только в те места, где установлены пространственные якоря. «Их устанавливают маги из Академии, верно?» «Да, именно так», — кивнул Грег и улыбнулся мне. «Почему тебя это так заинтересовало?» Я прошлась по кабинету, задумчиво вертя в руках большое гусиное перо. Сейчас мне было странно вспоминать о том, что всего пару недель назад я не расставалась с мобильным телефоном, а все предметы, находящиеся в этом помещении, казались мне музейными экспонатами. Не так уж много времени потребовалось, чтобы принять новую реальность. И когда я успокоилась, я принялась со свойственной мне ведливостью анализировать новые знания. Я думаю вот о чем. Пересечение миров тоже приводит к возникновению порталов между ними. О том, где может открыться проход и появиться иномерянин, в вашем мире знают только ведуньи. Хочешь сказать, они сами исполняют роль якорей? Удивился граф. Он уже собрал необходимые бумаги для академии в папку и теперь стоял у стола и наблюдал за мной с искренним любопытством. Делал он это не из вежливости. Я чувствовала, Грегу действительно интересно мое мнение. За прошедшие дни мы сблизились не только в плане поцелуев, но и как коллеги-ученые. Для меня это было очень важно. «Нет, я так не думаю», — помотала головой я. «Я попала в твой замок, хотя никакой по поблизости не было. Но, вероятно, что-то притянуло меня именно сюда, а не в какое-то другое место». «Может быть, это был я?» Граф сделал шаг и поймал меня за талию, развернул к себе лицом. В его глазах вспыхнули уже знакомые мне искорки страсти. «И как, скажите мне, под таким взглядом можно спокойно рассуждать о научных теориях?» Мы снова принялись целоваться. «Если это был ты, то мы просто обязаны создать лекарство от проклятия», прошептала я, когда наши губы разомкнулись. «Да, создать лекарство, разоблачить короля Корвуса, найти одну маленькую девочку». В тон мне ответил Грег. «А потом вернуть меня домой». Закончила я и опустила ресницы. «К мужу, с которым вы поссорились? Значит, причина, из-за которой ты не можешь довериться мне до конца, кроется в этом?» С горечью в голосе спросил он. «Причина в том, что Антон предал меня». Наконец призналась я. «Я застала его в объятиях моей лучшей подруги. Все рухнуло в один день. У меня не осталось ни семьи, ни работы, ни дома». «Но я не предам тебя, Катя, никогда!» Я снова подняла глаза на графа Григориана и вздохнула. «Давай не будем торопить события. Прошу тебя, дай мне немного времени». «Как пожелаешь, конечно. Я лишь мечтаю о том, что ты передумаешь искать дорогу назад. Прости». Он с сожалением выпустил меня из объятий, и я отправилась к себе, чтобы сложить сумку, смену белья и прочие необходимые вещи. «Мы не знали, когда вернемся в замок». Это зависело от распоряжения Архимага Академии, а также от того, найдем ли мы девочку, живущую на Кленовой улице. Ами невероятно волновалась за исход дела и навещала меня каждый вечер. По правде сказать, от Академии Магии я ожидала большего. Мне представлялось, что это должно быть грандиозное сооружение, полное заколдованных лестниц и волшебных предметов, как в известном кино про мальчика, который выжил. В действительности, учебное заведение напоминало обычный университет из нашего мира. Полы, усланные затертыми коврами, множество портретов выдающихся деятелей на стенах, дубовые двери аудитории и стайки студентов. Разве что иногда под ногами шмыгали мелкие фамильяры. Парни и девушки точно так же бросали ученические сумки на пол, сидели на широких подоконниках, списывали друг у дружки пропущенные лекции, весело болтали и смеялись. Одеты они были в форму разного цвета. Видимо, так разделялись между собой факультеты или курсы. На нас студенты не обращали особого внимания. «Красный означает магию огня?» Спросила я, заметив, как один паренек играет язычками пламени. «Это факультет боевой магии». С гордостью объяснил мне Грег. Я тоже когда-то носил красную форму. Желтые носят зачарователи и бытовые маги. Синие лекари, а зеленые алхимики. Некроманты выбрали бы черный, но это цвет преподавателей, поэтому им выделили серый. «Почему я не вижу ни одного алхимика? Где они все?» Наверняка в лабораториях. Это отдельный корпус Академии. На случай взрыва или ядовитого выброса. Я не думала, что в Уландрии живет столько магов. На самом деле нас не так уж много в сравнении с обычными людьми. Просто это Академия. На улицах ты увидишь совсем другую картину. Пойдем нам сюда. Вскоре мы оказались у массивной черной двери с золотой табличкой. Я честно попыталась прочитать все, что на ней было написано, но поняла лишь главное. Это была обитель ректора. Я плотнее запахнула на груди накидку, наброшенную поверх платья. Мне казалось, мой камень-переводчик непременно выдаст во мне намерянку, хотя Грег уверял, если я буду скромно молчать, о моем происхождении никто не догадается. самого ректора я представляла себе иначе. Узнав, что многих неугодных королю Корвусу преподавателей уволили из академии и выслали по провинциям, я воображала главного мага Ландрии неприятным стариком с отвратительным характером. Кто еще, как не подхалимый листец, мог удержаться на такой должности в течение многих лет? Я была приятно удивлена. Голова архимага Дейнора белела сединой, но сам он был не так уж и стар и имел военную выправку. И совсем не был похож на подхалима. Сразу видно – боевой маг. Это леди Катрина Таньер. Представил меня граф, переиначив имя на местный лад. Моя новая ассистентка. Рад, что ты нашел себе помощницу в наши нелегкие времена. — сказал ректор и пригласил нас в комнату, смежную с кабинетом. Здесь мы расположились в креслах, молоденькая секретарша принесла нам поднос с ароматным чаем и имбирным печеньем, и мужчины принялись говорить. Я вежливо помалкивала, а сама усиленно старалась запомнить все, что только скажет архимаг Дейнер. Как выяснилось, сообщение о том, что умершие от болезни люди начали выставать из могил, прислал не только граф Григориан. Подобные случаи происходили по всей стране. Вчера вышел новый указ короля. Заговорив чуть тише, сказал Грегору ректор. Отныне оборот редких ингредиентов, таких как шерсть единорога и пыльца цвета, будет контролировать торговая палата. Их нельзя будет приобрести без специального разрешения. Какая чушь. Не сдержался Грег. Их и так днем с огнем не сыщешь. К тому же это ведь не контрабанда. И цветы и единороги встречаются в окрестностях Скугина, а это территория нашей страны. Академия получила разрешение, ведь мы занимаемся разработкой лекарства, а вот частным алхимикам следует быть осторожнее. Вы предупреждаете меня, верно? Я ближе всех подобрался к разгадке этой проклятой чумы, а теперь оказывается, что мне будет отказано в необходимых материалах. Надо же, какие злодеи! Больше у меня не осталось сомнений, что болезнь была создана нарочно, при помощи черной магии, и король-самозванец изо всех сил пытается помешать созданию лекарства. А ректор что же? Помогает правителю или все-таки держит нейтралитет? Вышло так, что указ издали вчера, но посылка с вашими ингредиентами к тому времени уже отправилась в путь. Невозмутимо сообщил ректор Дейнер и выудил из кармана сложенный пополам листочек. Это адрес ваших апартаментов столицы. Надеюсь, он указан правильно? Да, кивнул Грег, цепившись листочек. Благодарю вас, Архимаг. Что ж, новость о посылке немного обнадежила и меня, и Грега. Мы еще с четверть часа провели в приемной, выпили чай и поговорили о прочих новостях. Ректор поинтересовался, где я обучалась алхимии, и мне пришлось на ходу придумывать легенду об отдаленном родовом поместье и нанятых с проживанием учителях. К счастью, фамилию моего рода ранее озвучил Грег. «Желаю удачи в ваших поисках», — сказал нам напоследок ректор, и мы покинули академию. «Ты не говорил, что у тебя есть апартаменты в столице, Грег?» Я снова взяла моего графа под руку и заглянула в его ставшее задумчивым лицо. «У меня нет апартаментов», — ответил он. «И я в который раз не могу понять, на чьей стороне играет Архимаг Дейнер и можно ли ему доверять». «Но мы ведь заберем эту посылку». «Да, конечно. Только сначала пойдем поищем клиновую улицу, о которой говорила Ами. Если, конечно, все это не выдумка твоей призрачной подружки. Не забывай, что мне она вовсе не друг». «Я помню, Грег. Улыбнулась я и погладила его по руке. «И я верю, что мы найдем сестренку Ами живой». На самом деле я, разумеется, страшно волновалась. Меньше всего я хотела бы обнаружить в трущобах вместо маленькой девочки ее худое высохшее тельце.